глава 12. к середине августа император окончательно перебрался в гараж здесь ему было хорошо и уютно. тут был фадиатор тут были все чертежи и инструменты на одной стене филипп развесил увеличенную фотографию своего домика у моря а на противоположной простой деревянной рамке стихи своего родственника великого князя константина романова творившего под псевдонимом Что людьми зовется верхом счастья, то считал тяжелым игом он. Но, увы, непрошенную властью слишком рано был он облечен. Поэзию государь не слишком любил, но именно эти строки были ему близки. На стол император поставил компьютер с широким экраном. для трехмерных чертежей и логотипом в виде коронованной золотой рыбки. Рыбка явно выигрывала у государя по части внешнего вида. Он буквально не вылезал из рабочего комбинезона, порой даже ночуя на маленьком диванчике у дальней стены. Фадиатором он теперь занимался почти круглосуточно. В последние недели император всех визитеров принимал в гараже. Слушал премьер-министра и других деятелей в полуха, прилаживая трубку воздуховода или подкачивая толстенькое колесо шасси. Дошло уже до того, что прямо здесь стали проводиться международные встречи. Как-то раз Ферип пригласил в мастерскую целую делегацию участников российско-шведского фестиваля. Императору положено приветствовать хедлайнеров значимых культурных событий. Но никто уже не говорил, что нельзя их поприветствовать у себя в гараже. Шведские певцы сначала немного стеснялись, оказавшись в непривычной обстановке. Их явно напрягал громоздкий драндулет под брезентом, занимавший почти все помещение. Но потом ребята расслабились, особенно когда император предложил им горячий чай из электросамовара и пирожки, приготовленные мини-версией скатерти-самобранки. Филип, радуясь возможности поболтать на знакомом с детства шведском языке, развлекал гостей историями о маме, стокгольмской принцессе, загорающей сейчас на диких пляжах Тасмании. Сегодня император отделался от всех визитеров пораньше и весь отдался решению давно занимавшего его вопроса с коробкой передач. «Тук-тук!» – раздался бодрый бас снаружи. «Филипп, к вам можно? Заходи!» приветствовал Алекса-государь. «Давненько ты ко мне в гараж не наведывался. Мне с тобой столько обсудить надо. Простите, я ненадолго, времени в обрез». Ковбой тяжело вздохнул. «Мы тут с Ваней тренируемся каждый день на лошадях. Нам продюсеры сказали готовиться к средневековой битве, что бы это ни значило». «Здравствуйте, Ваше Величество», — заглянул в мастерскую Иван. За ним бежал черный лохматый щенок. Позволите присоединиться. Мы тут со штормом ничего? Давай, Иван, не стесняйся. Будем знакомиться с тобой и штормом. Надеюсь, господа, вы тут без камер. Оторвались от телевизиончиков на галопе, похвастался Алекс, плотно закрывая дверь. Они не знают, где мы. О, галоп! Удивился Филипп. «Вы уже настолько хороши в верховой езде!» «Освоили кое-что», — пожал плечами Иван. «Впрочем, с вашей дочерью все равно не сравнимся». Императору понравилось, что парень держится с достоинством, но без вызова. Интеллигентное лицо, прямой взгляд, добр к животным. И все же к балагуру Алексу Филипп как-то прикипел сердцем. «Ваня прав!» Алекс уселся на корточке перед коробкой передач и потыкал в нее пальцем. Щенок Шторм немедленно подбежал проверить, в чем там дело. «Если бы цесаревна верхом на своем пегасе вздумала принять участие в предстоящей средневековой битве, то весь эпический бой длился бы не более 30 секунд. Мы с Ваней выглядели бы на ее фоне просто жалко». Иван тем временем по-детски зачарованно любовался фадиатором. Ваше величество, а что это за необыкновенная машина? Похоже на серого лебедя. В жизни такой красоты не видел. Одной фразы было достаточно, чтобы император растаял. Это друг мой, Фадиатор один, начал Филипп. Первый в мире автомобиль-амфибия. Через полчаса необычная компания дружно обсуждала, как лучше приладить пропеллеры к автомобилю. Иван ссылался на эстетическую сторону дела, а Алекс же упирал на функциональность. «Отличная из них команда получилась», — умилился про себя Филипп. «Даже не верится, что совсем скоро эти двое сойдутся в жестокой схватке за руку и сердце будущей императрицы».